Глава пятнадцатая. Ранним утром едва наша зомби-семейка позавтракала в полном составе, я аккуратно выскользнула из дома и поспешила скрыться в узком переулке, пока меня никто не заметил и не настучал куда не следует. Бранхем лениво просыпался после ночи. Тут и там люди выходили на улицы и занимались всяческими приготовлениями. Будь это доски у трактиров или пекарен, исписанные мелом, или тележки с овощами и фруктами, выкачанные вперед из недавно открытых ворот небольшого дворика. — Яблоко свежее, зеленое, подходи, покупай! — закричал молодой торгаш, едва меня завидев. — Да рано еще горланить! — осадила его соседка в сером рабочем платье и фартуке. Она быстро вылила на улицу грязную воду из ведра и снова скрылась в доме. Я улыбнулась юноше и пожала плечами, мол, не собираюсь ничего брать. Тот погрустнел, видать, еще неопытный. Другие бы и носом не повели. — Видишь, зря все это. Одни бедняки прозябают в наших краях. Та женщина снова показалась на улице и снова вылила очередное ведро грязной воды. В бытность Антониной Игнатьевной я бы поспорила, но сейчас решила оставить собственное мнение при себе, чревато ненужным скандалом. Прошла дальше, сверяясь с нарисованной беком картой. Он расщедрился за завтраком и начеркал мне путь до лавки Джастингса и гильдии под названием «Броненосцы». То ли намек на то, что они животные, то ли латники ходячие. И не знаю, что лучше. Первое мимо меня, второе тоже. Допустим, приглашение явиться к ним у меня имелось, и предложение работы тоже, поэтому я сильно не переживала. Оставалось лишь узнать условия найма. Следующая улица, на которую я свернула через переулок, оказалась настоящим базаром. Шумы донеслись с моих ушей тотчас, едва я вывернула из-за угла. Нечистоты грязной речушкой стекали в небольшое углубление канализационного слива. Запах сырости и тухлой воды слабо ощущался в воздухе. Больше, конечно, отдавала тины и соленым морским запахом Аж в горле запершило Кашлянула один раз, другой — из-за чего попала под неусыпный контроль местных жителей. «Ой, еще одна чумяночная!» — крикнула женщина необъятных размеров. Я ей улыбнулась, не желая встревать в дебаты. «Мало нам одного заколоченного дома!» А она все не унималась, будто нарочно толпу созывала по первому удобному случаю. «Да ну тебя, Кликуша!» — послышалась из-за соседнего прилавка. «Вчера мне карманы знатно обчистили под твою историю». а тебе все мало? Небось, доли с воришками-то, да? Что ты? — вознегодовала великая спорщица. — Да разве ж я могу? Целыми днями прозябаю в лавке с пряностями. Тьфу! Радовало во всем этом разговоре то, что ко мне потеряли всяческий интерес, чем я и воспользовалась, пересекла улицу, решив в очередной раз срезать через переулок. Показалось ли, но позади мелькнул силуэт в плаще. обернулась никого. Ужасти какие-то мерещатся. Не делай это, пугаться простой тени. Мало ли кто там прошел у меня за спиной. Снова вернулась к прежнему курсу, прошла несколько шагов и неожиданно наткнулась на что-то твердое. Нечто или некто вынырнул из-за ящиков, стоящих у стены, целой горочкой. Опа! Меня ожидаемо схватили за руку. В ноздри ударил зловонный запах изо рта. Что это за красавица? Позади скалящегося мужика по 2 метра ростом стоял еще один, пониже симпатичнее, скажем так, толстолобый бугай и его прихлебатель. Вот точное описание. — Вы это... Отпустите меня. Будьте так добры, — спокойно попросила я. — Не то я за себя не ручаюсь. — Что она там бормочет? Первое препятствие обернулось ко второму, чтобы поглумиться. — Никак. «Мышка какая-то пищит!» Прихлебатель не нашел ничего умнее, чем просто поддакнуть. «Ага, ага, крыска!» «Да ну, не крыска! У тех зубы во какие!» Толстолобый растопырил пальцы, чтобы продемонстрировать. Я вздохнула и снова предприняла попытку вырвать руку. «Давайте по-доброму разойдемся, и вам ничего не будет!» Я-то балифовала, но эти двое об этом не знали и призадумались. Выхода не было, пришлось доигрывать спектакль. — Я — некромант, и вам не поздоровится если вы меня сейчас же не отпустите. Врёшь — Врешь! — выплюнул прихлебатель. — Какой из тебя некромант, а? — А такой! Разозли меня и узнаешь! Ехидна покосилась в его сторону. Совсем недавно прибыла из Эпплкрауна. Перкинса и Мазлтоффа знаю лично, как его ребят, Гнилоступов. Один из них меня даже на плечах катал. И ведь ни словом не соврала. В последней части. — Слышь! — нервишки у второго бандита явно пошаливали. — Может, ну ее, а? Отпусти, еще только утро. Будет нам дельться попроще. — Цыц! — осадил его толстолобый. Жаль, а я уже почти понадеялась, что такая легенда прокатит. Оставался еще один беспроигрышный вариант. «Нежить свою оставила дома. Так что, с вашего позволения?» И тут я открыла рот пошире, чтобы заорать. Ага, двадцать раз. Чья-то невкусная ладонь закрыла мне рот. И это был некто третий, стоящий за моей спиной. Вот этого я и не учла. «Тише, Тоня. Мы сами разберемся. Ура!» Я узнал этот голос. Выждав секунду-другую, мой спаситель убрал ладонь и сделал шаг назад. Возле моего уха тотчас просвистел стальной клинок или что-то подобное. Разобрать не успела. Кровавое пятно расползлось по рубашке бандита. Стальной дротик? Ого! Только успел удивиться, как бугай резко разжал пальцы. Бообек потянул меня на себя и встал впереди. — Дроу в Бранхейме? — выплюнул второй бандит. — Не к добру. Они поодиночке не ходят. А еще про чумянку говорят. Заткнись, — рявкнул ряфкнул толстолоба детина. Тотчас послышался металлический звон. Слышь, нам не нужны неприятности. Ты опоздал. Я не отпущу вас просто так. Дроу двигал руками. Мне было не видно, что он делает. Пусть идут, — попросила я. Очень уж не хотелось с утра пораньше наблюдать кровавые сцены. — ты ему помочь не смогу против двоих мужиков плотной комплекции. — Мы ж не знали, что она вашинская повекивал второй бандит. Судя по удаляющимся шорохам, они и вправду отступали. — Ладно, — бег сплюнул на пол. — В этот раз я вас не трону. — На том вопрос можно было бы считать закрытым, если бы не нагоняй, который я получила, едва те двое скрылись за поворотом переулка. — «Поди-ка сюда!» Вдруг потащил меня в сторону и втиснул в промежуток между ящиками и стеной. «Тебе жизнь дорога или я чего-то не знаю? С Перкинсом дружбу водишь, это правда? И что, замазал ТОВ?» «Ты чего ты завелся с полуоборота Возмутилась я. «Неужели подозреваешь меня в сговоре с некромантами? Ей-богу, знала бы, что ты за мной следишь, не стала бы нести всю эту ахинею и подождала, пока ты меня спасешь!» — Кстати, об этом. Земляк слишком уж быстро переменил тему. Вот только из меня не отпускал. Видать, что-то серьезное сейчас спросит. — Как ты уже поняла, мне в этом городе делать нечего. Удар под дых, и то не вызвал бы такую боль, которую я ощущала в эту секунду. Он уходит. — Ты бросишь нас вот так? Мне ничего не оставалось, кроме как давить на жалость. А что еще делать? «Денег у меня нет. Силы еще меньше, чем денег. Я имею в виду магию». Бабек немного смутился, опустил взгляд, но томить не стал. Нехотя выдавил из себя. «Повод, Тоня. Я бы хотел знать, зачем я вам нужен и нужен ли. Как ты сама сказала, заказ не выполнен. У меня был расчет на эту работенку. Я собирался взять отпуск на несколько деньков после сдачи, но если денег не будет...» Значит, надо искать другие варианты. — Иными словами, тебе нужно в листоград, — спросила я. — Вполне возможно, если не будет занятия здесь, как и причины, остаться. — И взгляд в мою сторону, выразительный такой. Невольно припомнились его недавние слова про бабу нормальную, чтобы не ела мозг. Первое еще куда ни шло, а вот последнее — совсем невыполнимая задача. Как это? Не есть мозг. Я, может быть, только этим умею заниматься. Люблю, умею, практикую. Дайте мне чайную ложечку. Буду ею вычерпывать терпение помаленьку и радоваться. А если серьезно? Потянулась к нему, приобняв за плечи и поцеловала в губы. Просто так, за травки ради. Чтобы и не подумал никуда сбегать. А то ишь, чего удумал. Только сложности возникли сразу свояси Нет уж, не пущу. Изумленное молчание было мне ответом, закономерно ожидаемым, но я не удержалась от улыбки. «На больше пока рассчитывать не стоит. Я к тебе еще не привыкла. Но если останешься и позволишь узнать себя поближе, то все возможно. Как-нибудь. В будущем. Ну, ты понимаешь». «Эм...» «Недогадливый мужчина не подумал облегчить мне работу». Он немного помолчал, заставляя смутиться от одной простой мысли. А вдруг я неправильно поняла его намек? Вдруг поставила себя в глупое положение? — Еще один раз, и я заткнусь. Наконец облегчил мои страдание Бабик. На несколько дней точно. Широко ему улыбнулась и снова привстала на носочки, а эльф стиснул меня сильнее и будто в стенку вжать попытался. На этот раз поцелуй был сногсшибательным. Стояла бы на своих двоих без всяческой поддержки в виде стены объятий, точно бы улетела на пол. А тем временем наглая морда напротив обнаглела окончательно. — Ну все, не выдержала и оттолкнула его, будто пиявку. — Хватит уже, разве нет? — Можно подумать, тебе не понравилось. Довольно ухмыльнулся эльф и, как на зло не перестал выглядеть мило. — Засранец! — Так уже лучше. Вернулась к прежней теме. — Когда улыбаешься, а не смотришь на меня волком, выглядишь смазливо. — Да ну тебя! — хохотнула и похлопала его по плечу, а заодно ухватилась за него, выныривая из тупичка. — Когда ты улыбаешься, твое лицо будто лучится искренним счастьем, и внешний вид преображается. И это, правда, очень мило. Бек ничего не ответил, но, по всей видимости, дуться перестал. помог мне выбраться из плена и указал в нужную сторону. «Иди первый. Если тебя заметят рядом со мной, о работе в этом городе можешь и не мечтать». «А что здесь случилось-то? Почему так дроу не любят? Из-за чумянки?» «В том числе. Но вот с Рынка уже все уши прожужжала промастера Выртеза и его наказ не пускать к себе в дома темных эльфов». «И снова этот гоблин!» «После гильдии попробую выспросить про его местонахождение». Бек схватил меня за руку и дернул на себя. «Не вздумай этого делать». «Почему это?» — недоумевала я. «Мы живем. В заколоченном доме тебе этого мало. Хочешь, чтобы совсем поперли за ворота?» «Как тогда будешь помогать зомби-семейке?» «Эй, ничего. Мы еще наведем порядок. Обязательно». Пообещала я, не до конца понимая, как именно планирую сделать это. но, как говорится, дорога стелется под ноги идущего. Главное — начать. Так и поступила. Высвободила руку и поспешила вынырнуть из переулка на солнышко. Оживленная улица встретила меня шумом, гамом и толкотней. Гильдейская вывеска как раз привлекла мой взор к двери в высокое многоэтажное здание. — О, у них и такие бывают. Вроде выше трех этажей раньше не встречала. а тут, «Раз, два, три, пять. Солидно!» Обрадовалась несказанно, что здание выглядело опрятно, а улица не захолустная. «Значит, с оплаты не поскупятся. Надеюсь на это. В любом случае пойду знакомиться поближе».